13. Человек привыкает ко всему, быстрее или медленнее, но ко всему. Эгин почти уже успел свыкнуться с мыслью, что бесплотный воздух над сёдлами неопалимых коней вполне способен изрекать не лишённые смысла сентенции и вызывать гордого пар Арценса на смиренную откровенность. Эгину уже начал казаться, что между невидимыми сущностями и Датанагеллой устоялся почти дружеский разговор о судьбах свода равновесия, вараны и круга земель, словно бы между офицерами на дружеской вечеринке. После ухода испытующей стали, Эгин позволил себе расслабиться и приготовиться к тому, что по велению призраков Смегина кормит всех сытным обедом и, выделив им пару-тройку своих посудин, отпустят с миром в Харенский союз. Эгин привык к своему страху, поэтому, когда призрак вынес свой приговор, он не сразу осознал колючую правду его слов. «Хорошо, Датанагелла. Мы проверили всех вас, и мы принимаем твое предложение. Ты и твои люди получите жизнь, свободу и судно, на котором сможете достичь хоть Тардера, хоть Фальма, хоть бездны края мира, нам это безразлично». «Но для того, чтобы тебе и некоторым из твоих людей было небезразлично место вашего прибытия и жизни Лакхи Куалары, мы оставляем себе троих. Их имена Авор, Вербелин и Саран, Эгин. Эти трое останутся с нами до тех пор, пока ты не принесешь в ход занг голову убитого убийцей отраженных». Пока ты не изменишь свод равновесия в соответствии с твоими воззрениями, пока варан не прекратит заговаривать сталь против ценнора, так сказали мы, говорящие ход занга, и нашим словам быть. К вящему ужасу Эгина под копыта призрачным коням из пустоты просыпались обрывки желтоватой бумаги похоже в ход занги были не в ходу огненные печати на воздухе и леммление каменных скрижали наоборот призраки словно бы разорвали некую древнюю грамоту и тем утвердили свое новое решение эгин отороела перевел взгляд на дотаннаеллу ожидая решения пар арсенса я Да-то Нагила кашлянул, словно бы, шкаляр перед строгим взором требовательного наставника и продолжал уже более окрепшим голосом. — Я хотел бы знать, какая необходимость существует для вас в удержании трех жалких смертных, которые не связаны с нами ничем, кроме варанского языка. — Что-то пар Арценс мутит воду, — подумал Эйгин. Слишком коряво и многословно высказался до Танагела, слишком медленно он говорил, слишком выразительно скосил под конец глаза на знахаря. «Ответ будет, хотя его могло бы и не быть, ибо ты стал на шатке и подмостке лжи, пар Арценс, трое жалких смертных, которых, просим мы, связаны с вами многим». Я вижу, что дева по имени Вербелина — единственный светоч в твоей выжженной темной душе, пар Арценс. Пока она в наших руках, ты будешь нашим искренним другом. Большим другом, чем молодой Рахсаван Датанагелла, который рвал сердца нашим соплеменникам в подвалах Урталаргиса. Большим другом, чем опытный Арум Датанагелла, который пять лет положил на поиски ключа к танцу садовника и нашел бы его». Не будь прежний гнор свода столь падок до чужих заслуг и открытий. Высока цена красавицы вербелины, цена авор и эгена ниже и выше вместе с тем. Говорящие ход занга нуждаются в пище, пар арценс. Мы вкусим от их плоти так, как вкушают друг друга мужчины и женщины аюта». Мужчины женщины о ужас они мужчины но я ведь тоже мужчина мысленно запил эгин и не смог удержаться а, а клянусь шелолом милостивой гиазира начал эгин чувствуя себя так будто на нем сейчас сосредоточились взоры всего мироздания но ха, я затрудняюсь понимать а, как вы собираетесь вкушать меня Эгген не успел закончить свою простую мысль, а пустота над левым конём уже разливалась заразительным женским смехом. Час пробил, знахарь как-то непривычно смущенно кашлянул, точно так же, как до этого Датанагелла, и тогда пар Арценс наконец-то поднялся с колен. Его лицо посерело, как сама земля-животворительница, В его губах не осталось ни кровинки. «Я отказываюсь признать ваши условия приемлемыми», — тихо сказал Дотанагела, «И раньше многим, раньше, чем Эгин успел что-либо понять...» Четырнадцатое. «Раньше многим, раньше, чем Эгин успел что-либо понять...» В руках Датанагелы сверкнул ослепительно-голубой молнии клинок, непостижимым образом расслаиваясь в огромный веер, раскрывающийся перед оглушительно заржавшими конями. Знахарь уже подкатился своим немыслимым подкатом под брюхо центральному четвероногому монстру и каменный нож, Заходясь в серии молниеносных ударов, искал встречи с плотью животного, чем бы эта плоть ни являлась в действительности, и никак не мог найти беззащитное брюхо, и вот тогда эгген почел за лучшее упасть и закрыть голову руками. «Хуммерларв дарх пророчал Датанагелла так, что, будь в ту пору, звезды на небе, они бы все без исключения просыпались ему на голову. Детанагеля ответил хохот, и более молодой голос, который не так давно распространялся о любви к внутренним секирам, задорно прокричал, «Не взывай к тому, чего не имеешь, пар Арценс! Коготь Хумера, что некогда обитал в ножнах Шета Окслагена, истребителя смегов, мертв уже шестьсот лет, мертв, как и его двуликий хозяин!» Дальше эгин не расслышал, потому что темные слова призрака потонули в конском хохоте. Именно хохоте эгин не смог подобрать лучшего слова. Потом что-то прозвенело над треснутым печальным звоном, кто-то отчаянно вскрикнул от невыносимой боли, и на уши Эггина навалилась совершенная войлочная тишина. Оторваться от земли ему уже не хватало духу. — «Мать, животворительница, прими меня, спрячь меня, весь мир пусть рассыплется прахом, но уже без меня...» Пятнадцатое. Чья-то властная рука схватила его за шиворот и рывком подняла на ноги. К огромному удивлению Эйгена это был Датанагелла, а отнюдь не бесплотный и кровожадный говорящий ход Дзанга. Изменилось, казалось бы, совсем немногое. Знахарь, как ни в чем не бывало, сидел на корточках, скрестив ноги и досадливо покусывал нижнюю губу. Под глазом у него красовался огромный синяк, а из губы сочилась кровь. Кони призраков стояли приблизительно там же, где и стояли раньше, с лишь разницей, что рядом с ними, совершенно одинаково понурившись, как две сестры-одноготки перед сватами от Грюцкого вельможи, скучали Вербелина и Авор. Где-то за спиной цедил сквозь зубы проклятия Самиллан, левая рука Датанагелла совершенно безжизненно свисала вдоль тела, кисть пар Арценса была синей, словно бы залитой пресловутой синевой алустрала. Эгин Условия говорящих ход занга приняты. Как старший по званию и по должности «Прошу тебя присоединиться к вербелине и авор!» Голос Датанагеллы звучал безжизненный и глухо, как редкая капель в пыточном подвале. «Во имя князя и истины!» — криво ухмыльнулся Эйгин. «Во имя жизни, придурок!» — процедил через плечо знахарь, как обычно, самолюбезность. Эгин неуверенно оглянулся, надеясь найти поддержку хотя бы у Самилана, Перед плотной группой перепуганных лососей, попирающих отброшенное от греха подальше оружие, сидел на корточках Самилан, а перед ним лежало тело Эльга, палубного исчислителя. Голова у тела отсутствовала. Похоже, говорящий ход Занга изыскали более чем убедительные доводы в споре со пар парарцинцем. И, как всегда, основная тяжесть доводов пришлась на самого безвинного Так всегда. Князья дерутся, шкура трещит на барабанах. В тот момент Эген не вспоминал о боевых подвигах зерцала огня у Ценорского побережья и о сотнях смегов, сожженных заживо молниями Аюта, которые были направлены к цели благодаря верным расчетам Эльга. А даже если бы и вспомнил, кто списал бы всю вину на Самилана. Тогда Эгин не знал, что, случись варанцам и говорящим передраться по-настоящему, Самилан стал бы единственным, кому суждено обрести спасение».